Глава 23. Я запираюсь в ванной комнате, умываюсь холодной водой, смотрю на себя в зеркало. Бледное лицо, размазанная тушь. Пытаюсь её оттереть, но становится только хуже. Никак не могу успокоиться. Сердце рвётся на части от того, что мой сын плачет по одному отцу. И какое-то дурацкое ощущение, что мы с Артёмом в доме Олега гости. Он хороший, гостеприимный хозяин. Я его люблю, но когда общих детей нет, всё в одно мгновение оказывается под угрозой. Снаружи слышится стук. «Оля». Голос Макарова, близкий и родной, обжигает. И мне становится только больнее. «Оля, открой. Нам с тобой надо серьёзно поговорить». Смотрю на себя в зеркало. Отчаянно пытаюсь оттереть тушь под глазами. Не хочу ему открывать. «Оля!» «Олег, уйди, пожалуйста. Я хочу побыть одна». Он замолкает. Слышу, как удаляются его шаги в сторону спальни. Одинокие, тяжёлые как будто внезапное возвращение Андрея Соколовского лишило его привычной уверенности в нашем общем будущем. Он ведь думает, что я сорвалась тайком, чтобы увидеться с Соколовским. Милькает горькое осознание. Сбрасываю с себя одежду, забираюсь под душ. Место, которое ещё недавно было наполнено нашей с Олегом страстью, теперь наполняет меня отчаянием. Когда выбираюсь из ванной, в холле уже темно. В комнате Артёма тоже темно. В нашей с Олегом спальне горит приглушённый свет. Распахиваю дверь. Олег стоит у окна, скрестив руки на груди и смотрит в темноту. Розовые розы, которые он принёс ещё недавно, распустились во всей красе и источают приятный аромат. Я встаю рядом с ним, тоже обхватываю плечи руками и смотрю в темноту. Я видела новости, произношу сухо. После этого я решила поехать к твоей Громовой, чтобы вернуть ей фото и попросить не вмешиваться в нашу с тобой семью. Даже даже если ребёнок твой Что-то пошло не по плану. Он не смотрит на меня, но в его голосе слышится горькая усмешка. Вздыхаю. Всё пошло не по плану. Я не знаю, что там делал Соколовский. Олег распахивает окно, достаёт сигарету, прикуривает, смотрит на меня поверх дыма. И его тестя убрали конкуренты, обставили всё как несчастный случай. Вот Соколовский и бежал подальше от отцовского пекла. Видимо, решил снять номер в гостинице, чтобы не светиться в своём доме. Я напряженно сглатываю, пытаюсь переварить новую информацию. Андрей в городе, и это надолго? Только этого нам не хватало. Чего он от тебя хотел? Я пожимаю плечами. Ничего особенного, спрашивала о сыне. Он не имеет никаких прав на твоего сына. Я знаю, этот вопрос решен раз и навсегда, Оля. Начинает заводиться Олег. Ты прекрасно знаешь, что такое Андрей Соколовский. Стоит дать ему одну поблажку, и он сядет на голову. А ребёнок очень эмоционально реагирует на всё, что связано с родным отцом. Ребёнка легко обмануть, пойми. Ты же не хочешь, чтобы твой сын страдал. Я растерянно смотрю на него. Я устала. В голове всё смешалось, и нет никакой ясности. Уже поздно. Нет времени для серьёзных разговоров. Олег кивает. Поздно, да. Но я всё равно хочу напомнить тебе, что Андрей больше не имеет законного права принимать участие в воспитании ребёнка. Решение суда об отны силы не имеет. Уже 5 лет я являюсь законным родителем твоего сына. То, что ты не разрешила дать ему мою фамилию, ничего не значит. Я не позволю его биологическому отцу испортить нам жизнь. Я ничего не отвечаю. Я понимаю, что Олег прав на все 100%. Я знаю, что только благодаря Олегу мой ребёнок выжил там, в реанимации 5 лет назад. Но у меня нет сил спорить на эту тему, поэтому я просто укладываюсь в постель, прячусь под одеялом от той стре темы, которая больно ранит. Олег выбрасывает сигарету, гасит свет и закрывается в ванной комнате. Я слышу, как шумит вода в душевой. Лежу в темноте, свернувшись калачиком. Слёз больше нет, только тупая головная боль. После решения суда у Андрея было полгода, чтобы восстановить свои права, но он не проявил желания участвовать в жизни Артёма. Честно говоря, я все полгода вздрагивала по ночам, ожидая его очередного шоу с погромом. Убедила Олега, что ребенку надо взять мою фамилию, чтобы в случае чего было меньше проблем. Но нет, Андрей Соколовский не вернулся к своему сыну. Почему он вернулся пять лет спустя, для меня остается загадкой. Так или иначе, но он потерял свое право быть отцом Артема. И лучшее решение – не вырошить прошлое. Уже сквозь сон улавливаю, как Олег укладывается спать рядом со мной. У света твой ребёнок сорвывается с губ против воли. Ещё одна проблема, которая нависла над нами, будто дамоклов меч. Макаров замирает. Не спускай с меня глаз в темноте. Я не интересовался. Не хочу знать, чей он. Мы ведь уже решили, Оля. Отмахивается с досадой. У нас с тобой своя семья. Ты, я, Артём и Матвей. Я натягиваю на себя одеяло, а он лежит на спине, закинув руки за голову и сверлит хмурым взглядом потолок. Мы оба не спим. Просто молчим в темноте. Между нами такое напряжение, что трудно дышать. Перед глазами, как в калейдоскопе, вертятся события последних дней. Громова, фотография, где она с ребёнком. Андрей с его идиотской радостью встречи. Тихо плачущий под стенкой Артём. Как же всё сложно. Как сложно, господи.